Глава 13. Чес и раньше испытывал жесткое чувство голода. В конце концов, ему пришлось расти в приюте и бороться за каждый кусок еды. Но сейчас, пожалуй, он впервые понял смысл выражения «желудок вот-вот переварит сам себя». Шиллер заставил его съесть три белковых батончика перед началом тестов и еще столько же после их окончания но они, кажется, всосались еще в пищеводе, и желудок голодно ныл, требуя еды. Чес прошел два коридора от полигона в направлении столовой, когда понял, надо бежать. И он стартовал на пределе сил, будто рядом бежал Тибериус. Результат тестов на полигоне оказался средним между тем, что прогнозировал Розе, и тем, что предполагал Блейн. Всего 250 Но как много это казалось для самого Чеса? Ошеломленный, оглушенный новыми возможностями, он даже не запомнил толком, что творил, знал лишь одно — он хотел еще. Понимающие улыбки даже не бесили. Чес несколько раз прошел полосу препятствий, от души отдубасил манекен и беспрекословно согласился на дополнительные датчики, пока магия не переварится, как высказался Градески. Теперь это твоя новая реальность. Нужно научиться с ней жить. Сказал он и отпустил Чеса с миром за два часа до предполагаемого окончания действия кровиной пилюли. Не волнуйтесь, я буду дежурить всю ночь, добавил Шиллер. Замечу, если что-то будет не так. Ну и, конечно, вы всегда можете вызвать меня через секретаря. Чес скомкано попрощался и вышел. Никто за ним не увязался. Все, включая Радсо, Уставились в экраны, где бежали графики его показателей, а на трех или четырех транслировалась запись испытаний сразу с нескольких камер. Запах жареного мяса Чес унюхал за несколько сотен метров до столовой. Отличная говядина с чесноком, розмарином и смесью перцев. Чес поднажал, сглатывая слюну и влетел в столовую на всех парах. На него никто не обратил внимания. Видимо, для адаптантов такое было в порядке вещей. Схватив поднос, Чес рванул к раздаче. То самое жареное мясо, охотничье рагу, наваристое, жирное, с кучей разных копченостей и картошкой, запеченная птица, паштет. И у Чеса голодно заурчал живот, когда он увидел тартар из сырой говядины. Тарелки покоились на мелко колотом льду, а внушительную шайбу из рубленного мяса украшали несколько желтков. Чес поставил на поднос сразу две порции. Он съел все. И было уже совершенно не важно, как переварится такая прорва мяса. Важным был лишь вкус. Невероятный, насыщенный, потрясающий и теплая тяжесть в наконец-то переставшем болеть желудке. Вставая из-за стола, Чес с трудом подавил в себе желание попрыгать на месте, даже недолгое сидение без движения отдалось неприятным напряжением. И это только 10%, напомнил он себе, идя в свою комнату. Как Тибериус вообще живет? И ладно Тибериус, он чуть ли не каждый день выкладывается на тренировках на полигоне, участвует в полевых операциях, опять-таки ругань с Рузе сколько энергии отнимает. А вот как не съезжает с катушек Гродеске? А2, конечно, не А1, но все равно у него в заднице должен быть атомный реактор, постоянно работающий на полную катушку. Я могу заставить мозг работать быстрее. Может, всю свою энергию Гродеске как раз тратит на это? В памяти всплыла увиденная запись из пилодрома. Похоже, для таких, как Себастин и Тибериус, бои — это своего рода шлюзы, Они сбрасывают лишнюю энергию, чтобы не разорвалось сердце и не лопнули мышцы. Но это все было хорошо и даже отлично. А вот что делать ему? Зайдя к себе в комнату, Чес посмотрел на часы. До окончания действия пилюли оставалось больше часа. Немного подумав, он сделал сотню отжиманий, сходил в душ и прилег на диван. Тибериус не выглядел постоянно напряженным, значит, с этим можно было как-то справиться. Осталось понять, как. До окончания действия первой дозы крови осталось 3 минуты. Раздался уже знакомый голос Улиса. Для Чеса известие, что скоро все закончится, было и радостным, и горьким, потому что через 3 минуты он снова станет обычным нулевиком. Нужна твоя оценка состояния сейчас и через 3 минуты. На 10 из 10, уверенно ответил Чес. Все, что я сожрал за ужином, переварилось и походу усвоилось, раз я не торчу на толчке. Ничего не болит, но пару километров я бы пробежал. Ну, или пару десятков. И тут тумблер переключился снова. «Нихрена ж себе танцует золотая рыбка!» — вырогался Чес, силясь оторвать голову от подушки. Не получилось. «А вот теперь единица!» По-прежнему ничего не болит, но я чувствую каждый сделанный сегодня шаг. Чес зевнул. Будто весь день бревна нянчил. Спасибо, — поблагодарил Уилис официально. На этом сегодняшние испытания завершены. Сделать температуру выше или все же ляжешь в кровать? В кровать. Чес тяжело поднялся. Спать хотелось просто ужасно, но он дошел до ванной, И бросил полотенце в стерилизатор. Потом добрел до спальни и голышом забрался под одеяло. Спокойной ночи, Улис. Спокойной ночи, Чес, отозвался тот. Я рад, что сегодняшний день тебе понравился. Да уж, понравился, подумал Чес, зарываясь щекой в подушку. Ну или без уж. Просто понравился. Да еще как? «Запасов хватит до сентября, но вести будут и самой Шамладжи. Стоит озаботиться заранее. Этим я займусь сам, но нужно согласовать бюджет, а также подумать насчет ревизии в столовой. Возможно, собрать комиссию. Последняя ревизия проводилась 11 лет назад, это слишком много. Вероятно, имеет смысл провести ее планово, заранее оповестив работников. В таком случае серьезных нарушений мы, разумеется, не найдем. Но стоит ли их искать?» Джоук широко улыбнулся и продолжил озвучивать насущные проблемы офицерата. Многие из них кот слышал уже не в первый раз, просто не доходили руки. И ему было так удобнее слушать все с копом и также с копом потом отвечать. Но в этот раз до ответа в дело не дошло. Шеф! прервал Джоука капрал, вооруженное нападение в районе четвертого немагического квартала. Офицер Тибериус уже оповещен и собирает группу быстрого реагирования. «Выведи всю информацию на экраны», — распорядился кот. Десятки голоэкранов со списками посуды и оборудования в столовой, с номенклатурами, хранящихся на складе ценностей и календарными графиками, закупок рухнули вниз, и на их месте тут же проступили новые. Изображение с дрона новостного канала, — оповестил Капрал, и один из экранов выдвинулся вперед. «Мы ведем репортаж от здания Первого коммерческого банка», — тараторила хорошенькая журналистка. Полчаса назад неизвестные взяли в заложники служащих и посетителей. Требований пока не выдвигалось. «Повтори запись», — потребовал кот. «Убери звук». И сосредоточился исключительно на картинке. Приземистое здание из стекла и бетона. Огромные панорамные окна, зеркальные со стороны улицы, но почти наверняка прозрачные изнутри. «Здание построено 25 лет назад», — сказал Капрал. Рядом сплыл еще один экран. На нем крутилось вокруг своей оси здания, наружные стены и крыша то и дело исчезали, открывая поэтажный план. Два входа, стены, железобетон. «Заложники?» — переспросил Джоук удивленно. «Они что, самоубийцы? Или не местные, которые никогда не слышали про нашего любимого цепного пса, всея офицерата?» «Ты уже в курсе?» На еще одном мониторе появилось спокойное лицо Тибериуса. «Мы выдвигаемся. Особое распоряжение?» Сэр. Группа координаторов готова. С другого монитора на кота смотрел Лесли. Клинт работает, добавил, предвзхищая вопрос о том, почему доклад делает не начальник отдела. Тибериус, тормози, распорядился Кот. Капрал, вызови Уиллиса. Глава мозгоправов отозвался мгновенно. Сэр, я готов, и ему даже не потребовалось объяснять задачу. Кот кивнул и вернулся к Тибериуса. «Забери Уиллиса и выдвигайтесь. Координация через Клинта». Он быстро глянул на экран, где в беззвучном режиме все крутился один и тот же новостной ролик. Похоже, ничего нового там пока не произошло. Иначе Капрал уже загрузил бы новое видео. «Сообщай мне обо всем непредвиденном», — приказал он секретарю. «Тратить время на то, чтобы лично наблюдать за операцией, он просто не имел права». «И покажи еще раз бюджет на закупки». Почему он составлен только на полгода?» Он посмотрел на Джоука. «Если доставка дорогая и сложная, не имеет ли смысл сделать сразу большой запас?» «Это первая закупка у этого поставщика», — пояснил Джоук. «Если нас устроит качество, мы пролонгируем договор и закупим уже большую партию. Расходы на доставку будут меньше возможных судебных издержек. И даже если качество будет надлежащим, лучше сделать закупку в начале следующего года, а не сейчас добавил капрал. Согласно сезонным колебаниям цен, мы сможем удешевить контракт на 3%. Иными словами, выбьем из них скидку. Коротко улыбнулся Джок. Идем дальше. В углу подсветилась иконка одного из десятков экранов, ждущих своей очереди.